Да я паука что с того. Арка 3, глава 150 Вы просто герой король демонов, так что не зарывайтесь. Тек ц и т и е т о т с о р у при этом п р о с л у ж и в а н и я Во-первых, почему меня вообще р е и н к а р н и р о в а л и в этот мир? О, ну давай объясню в деталях с самого начала. Во-первых, ты умерла на земле в Японии. Это понятно. Да. Впрочем, как я и думала, я умерла. на счет причины смерти во всем виноват и прошлый герой король демонов с чего бы вдруг герой король демонов появились на земле они оба и герой и король демонов были гениями которые умели использовать магию измерений они ее изменили что позволило им пересекать пространство между мирами это вообще возможно сделать возможно Почему бы и нет? Но помощь системы была им недоступна, поскольку данная техника находится вне границ системы. Жители данного мира, которые привыкли к помощи системы, не смогли контролировать столь сложную формулу. Как результат формула просто взорвалась при прорыве границ. Часть области МА была уничтожена и вывалилась со взрывом в определенном классе в Японии. Сколько проблем создали? Уничтожить область Эма? Настолько глупы, что ли? А что насчет меня? Кто пострадал из-за них? Да. Благодаря этому я смогла проверить и немножко починить систему этого мира. Такое ощущение, что до этого все было брошено на самотек. А я уже говорила, я данному миру не принадлежу. Единственный, кто занимается управлением мира, это администраторы. Я только установила систему, дальше они уж занимаются всем. Даже если и так, но ну что-то в последнее время ты слишком много появляешься здесь. Ничего не поделаешь. Это все результат действий г е р о я и короля демонов. Что они убили безвинных школьников и затащили их внутрь системы? Поскольку часть вины лежит и на мне, так что я подумывала, что буду хотя бы как минимум приглядывать за воздействием нас конструированную систему. Часть вины? Школьники? В этом мире б ы л о р е и н к а р н и р о в а н а 25 бывших школьников. Классная комната была разрушена и никто не выжил. В тот же момент души умерших были затянуты в систему и р е и н к а р н и р о в а л и в этом мире. Я защитила их души от расщепления и дала им способность, как раз таки ту неизвестную. Так что они сохранили свою память о прошлом мире и накопленную энергию души. После этого я расположила их в тех местах, которые подходили им лучше всего и наградила подходящими им способностями и мало того. Убедилась, что они будут р е и н к а р н и р о в а н ы в ту расу, в которой их душа будет наиболее соответствовать. Так что я думаю, что я сделала для них все возможное. А, правда? Значит, есть другие, кроме меня. Хм. А сколько людей было в классе? Крути 25, верно? Подождите. Но если считать у ч и т е л я то 26. Одного не хватает. А, угу, меня. т е б я что ты тоже была в классе да именно поэтому удар героя короля демонов пришелся именно по этому классу что а как твои имя в классе это секрет К -к кто кто это был Ладно, оставим это пока что, поскольку системный администратор был в классе, это немного неприятное событие случилось, так что тут есть и часть моей вины. Я приложила много усилий, чтобы скомпенсировать вам это. Mm -hmm. Вот из-за чего само о р о ж д е н и е имела способность я скоростной. А что насчет мудрости? Насколько я слышала, все р е и н к а р н и р о в а л и были уже н а г р а ж д е н ы так что. Часть компенсации уже ты выполнила. Я уже говорила тебе, я наградила тебя за твои старания. Понятно. На всякий случай стоит тебя поблагодарить. Спасибо. Да не за что. Так зачем тогда ты мне дала мудрость, когда достигла максимума Табу? Хочешь, чтобы я мир спасла? Ничего такого я тебе не говорила. Ты можешь с делать то, что ты хочешь. Я буду останавливать тебя или направлять? Я лишь просто смотрю. Надеюсь на это. Не стоит надеяться. Я знаю, ты же бог зла. Все верно. А, да. Кстати, а почему герои к о р о л ь демонов решили сделать такую глупость? Скорее всего, просто хотели меня убить. Зачем? Похоже, есть те, кто считает администраторов врагами. Что-то вроде предыдущего короля демонов и героя, которые попали под их влияние. Настолько и д и о т ы да? Умереть только за того, что о к а з а л о с ь посреди их разборок. Прекрасно. Ну, поскольку я была одной из причин, так что ты можешь сделать, что захочешь в этом мире. <таспоркут> да, конечно. Спасибо, что вы работаете в области ответственности Бога зла. Действительно неплохо. Да, пожалуй. Но ну и кто это? Те, кто повлиял на действия короля и героя. Если я расскажу об этом, будет неинтересно, так что найди к их сама. То есть ты просто отвечать не хочешь? Так будет интереснее. Как-то по злодейски. Кстати, ты сказала, что каждый был ренкарнировал и той расой, которая была ближе его душе. Но я паук, верно? Ты паук. И что? Моя душа похожа на паука? Очень похожа на нее. Что же до остальных, то большинство из них ренкарнировали и в людей. -по Почему? Почему я паук? Я ведь тоже человек. э должна была родиться им. Я борюсь за выживание самого первого мига своей жизни. Это это уже слишком. Но ведь, поскольку ты родилась пауком, ты имеешь запас по времени, чтобы начать действовать. Так что это не так уж и плохо. Запас по времени? Да. Остальные это все еще дети. А, -а, а, понятно. Значит, с момента моего рождения прошло не так уж и много времени. Это тоже верно. Но ты еще и была рождена раньше, чем люди. Если говорить в зимних годах, ты родилась где-то за полгода раньше их. Понятно, значит, я развивалась лишние полгода, когда они еще даже родиться не успели. Да. У тебя есть еще какие-нибудь вопросы? Зачем ты сделала такую неудобную штуку, как, как систему? Даже без нее, разве такая как ты не смогла бы? Как-то все исправить? А смысл? Я же все-таки бог зла. Ладно. И что дальше? Я с интересом буду наблюдать за тем, что ты будешь делать дальше. Не нужно смотреть, пожалуйста. Конечно, нужно. Я буду смотреть за тобой в то время, пока буду играть в игры, а другой рукой поедать чипсы. Какая роскошь! А ты что все еще в Японии? Да. Я завидую. М -м -м, чипсы такие вкусные, а вот и новенькое мороженое. Потом его съем. Да чтоб ты сдохла, мороженое. Увидимся. Смартфон. И сейчас разговор был закончен и он испарился. Зана х о р о в а первый уровень без имени, статус ХП. 4 е 9 3 д е в я н о с т о МП 13292, д с в е с т и девяносто СП 2873, с р е д н я я атака 2833, с р е д н я я защита 2904, с р е д н я я магия 1 2 е 9 9 с р е д н я я сопротивляемость 12500, с половиной тысяч средняя скорость 8361, н новые способности атакующая сила магии первый уровень боевой духовой на первый уровень поучи гений первый уровень суперускоренное сознание первый уровень видение будущего первый уровень магия почвы второй уровень сопротивляемость почвы первый уровень нулификация ненормальных сопротивлений очки способностей 3600 н о в ы е з в а н и я завоеватель